Мозг Мидленд пасифик душа железной дороги, сосредоточивался в уцелевшем со времен депрессии конторском здании из известняка. Округлую крышу, словно вафельку, по краям обрамляли зубчики. Высший уровень сознания размещался в коре головного мозга, в зале заседаний и столовой для ответственных работников на шестнадцатом этаже, и в офисах тех более теоретических отделений: дороги, отдел эксплуатации, юридический отдел, отдел связи с общественностью, вице-президенты, которые занимали кабинеты на пятнадцатом этаже. Внизу, в рудиментарном мозгу динозавра, хранились ведомости, счета, анкеты сотрудников и прочие данные. В промежутке располагались координационные центры, в том числе инженерный отдел, куда входили под отделы мостов, путей, строений и сигнализаций. Рельсы Мидленд-Пасифик протянулись на 12 тысяч миль и каждому семафору, каждому проводу вдоль путей, каждой паре красно-желтых огней, каждому спрятанному под балластом индикатору движения, каждому упреждающему сигналу на переезде, каждому агрегату из таймеров и реле в герметичном алюминиевом, панцире соответствовали регулярно обновляемые схемы соединений, хранившиеся в шести ящиках с тяжелыми крышками в архиве на 12 этаже штаб-квартиры. Старые схемы были вычерчены от руки карандашом на кальке, новейшие — ручками-рапидографами на заранее изготовленных пленках. Чертежники, хранившие и обновлявшие эти схемы, Работали в тесном контакте с линейными инженерами, которые заботились о здравии и неприкосновенности нервной системы дороги. Это были уроженцы Техаса, Канзаса и Миссури. Смекалистые, некультурные, гнусавые парни, начинавшие чернорабочими в бригадах по установке сигнализации. Сначала они выкашивали сорняки, копали ямы для столбов и натягивали провода, Затем, благодаря умелому обращению с электроприборами, а также, как вскоре поняла Денис, благодаря цвету своей кожи, проходили дополнительную подготовку и продвигались по службе. За плечами у большинства только школа, лишь у немногих годик-другой в колледже. Летним деньком, когда солнце раскалялось до бела и трава становилась почти коричневой, их... Былые коллеги все еще трудились под открытым небом, рискуя заработать тепловой удар. А чертежники сидели, развалясь в мягких креслах-вертушках. А кондиционеры охлаждали воздух до такой степени, что все держали под рукой вязаные куртки. «Некоторые служащие устраивают перерыв на кофе», — предупредил Альфред дочь в первый рабочий день везя ее навстречу розовому восходу. Учти, пожалуйста, им платят не за то, чтобы они пили кофе. Надеюсь, ты себе таких поблажек делать не станешь. Дорога оказала нам любезность, предоставив тебе работу, и тебе платят за восьмичасовой рабочий день. Будь добра, помни об этом. Если ты приложишь к труду ту же энергию, какую вкладывала в учебу, и игру на трубе. Тебя запомнят как прекрасного работника. Денис кивнула. Без преувеличения, можно сказать, она стремилась во всем быть первой. В школьном оркестре на трубе играли две девочки и двенадцать мальчиков. Дени стояла впереди. Все мальчики за ней, а дальше всех девочка из глубинки, наполовину чуроки которая вместо верхнего «ми» выдувала до первой октавы. Такого рода дисгармония почему-то необходима в любом школьном оркестре. Музыку Денис не любила, но всей душой жаждала отличий. А ее мать полагала, что ребенку полезно играть в оркестре. Энит восхищалась строгой дисциплиной духового оркестра, ее оптимистичностью, нормальностью, патриотизмом, Гарри в свое время был талантливым трубачом, и даже Чип недолго и гнусава помучил фагот. Когда настала очередь Денис, она захотела пойти по стопам Гарри, хотя Инет считала, что девочке труба не идет, девочке больше подстать флейта. Но Денис стояла на своем, она не собиралась состязаться с девчонками, а Альфред ее поддержал а там и Иниц сообразила, что можно передать дочери старую трубу Гарри и сэкономить на прокате флейты. Увы, в отличие от нотных значков, схемы сигнализации, которые Денис пришлось тем летом копировать и подшивать в папке, повергали ее в недоумение. С чертежниками она соревноваться не могла, но пыталась хотя бы держаться на одном уровне с парнишкой, проходившим практику в отделе сигнализации, и прошлым, и позапрошлым летом с Алланом Джамбаретсом, сыном адвоката. Правда, и его результаты Денис никоим образом перекрыть не могла, так что ей оставалось лишь трудиться с такой добросовестностью, с какой никто из коллег равняться не мог. «Эй, Денис, слышь, черт возьми!» заводил разговор Лореду Боб. Вечно потный техасец, глядя, как она разрезает и складывает светокопии Что? Будешь так усердствовать, сгоришь на работе. Вообще-то мне нравится. Главное — войти в ритм. Знаешь, кое-что можно и на завтра отложить, советовал Лареду Боб. Мне это не настолько нравится. Ладно, но сейчас у нас перерыв на кофе. Ты меня слышишь? Чертежники весело окликали друг друга по пути в коридор. «Кофе пить!» «Закусь!» «Прибыла!» «Кофе пить!» Денис работал не снижая скорости. Лореда, кратышка обычно исполнявший всю эту рутинную работу, пока в летние каникулы не приходили на помощь студенты, мог бы злиться, глядя, как Денис на глазах у босса за полчаса управляется с бумажной волокитой, которой лично он предпочитал посвятить все утро пожевывая при этом сигару «Свишерсвит». Однако Лоредо Боб полагал, что судьба человека определяется характером. Трудолюбие Денис явно свидетельствовало о том, чья она дочка. И вскоре она, конечно же, сделается начальницей, как ее папаша. А Лоредо Боб так и будет возиться с бумажной рутиной в том неспешном темпе, в каком выполняют подобную работу люди, обреченные выполнять ее, пожизненно. Кроме того, Лареду Боб искренне верил, что все женщины — ангелы, а мужчины — жалкие грешники. Ангел, взятый им в жены, проявлял свою кротость и милосердие главным образом в том, что, не попрекая мужа за курение, кормил и одевал четырех детей на скудные его доходишки. Но Лареду Боб нисколько не удивился — когда вечная женственность обнаружила сверхъестественное прилежание, сортируя по алфавиту тысячи ящичков с микропленками на карточках и наклеивая на них ярлычки.